Берестин подходил к дирижаблю, как учили, собравшись для броска, чуть отстранив руку с пистолетом, готовый к чему угодно, даже если бы на него кинулся из-под складок оболочки гигантский паук с брыжущими ядом челюстями. Но никто ниоткуда не выскочил, и Алексей долго разгребал грудой тяжелой, похожей на прорезиненный брезент ткани. Добрался... До да расколоты ударом гондолы с выбитыми стеклами и увидел наконец не чудовище и неразумную плесень, а совершенно обычных людей в желтых комбинезонах. Один был безусловно мертв, потому чтотырдти миллиметровая пуля попала ему в живот, а второй шевелился и в беспамятстве мычал. Стало быть он только что самолично убил человека. Однако Берестину это почти не взволновало. Его душевному равновесию способствовало пятно обожженной и даже, похоже, закипевшей от невероятного жара почвы в полусотни метров отсюда. Отчетливо тянуло горячим смрадным дымом. Еще чуть, и была бы ему самому там могила. Да и стрелял он не персонально в этого вот неудачника, а так, по направлению цели. Алексей оттащил живого аэронавта подальше от его корабля, осмотрел. Кроме сзади на лице, никаких увечий не обнаружил. Скорее всего, должен жить. Присев на лобовой лист транспортера, Берестин стал ждать. «Удивительно получается», — думал он. «Каждая встреча с братьями по разуму сопровождается конфликтами и столкновениями. А где же Ефремовское братство цивилизаций?» Неужто и оно такая же прекрасная, но, увы, абстрактная мечта, как и стремление пролетарии всех стран к мировой революции? Но факт есть факт. Волгальские аборигены, увидев впервые в жизни посланцы Земли, тут же его бомбой. Впрочем, раз бомбы у них наготове значит, есть в кого их кидать. Весело они тут живут. Абориген пришел в себя довольно быстро. Сел, опираясь рукой о землю, другой рукой потрогал голову. Потом он поднял взгляд и увидел Берестина. Алексей ожидал естественно негативной реакции, и пистолет был у него наготове Но пилот повел себя совершенно нестандартно. Вскочив на ноги, он начал что-то быстро говорить, энергично жестикулируя и показывая то на транспортер, то на Берестина. Язык жестов был у него развит даже лучше, чем у сицилийцев, но только один показался Алексею более-менее понятным, когда воздухоплаватель приложил большие пальцы к виску и зашевелил остальными отставленными в стороны. «Ну-ну, это еще неизвестно, кто из нас кто!» «Чего ж ты-то сразу начал бомбы кидать?» Он показал на дирижабль, на обугленное пятно земли, на ствол пулемета и развел руками. Услышав голос Алексея, абориген насторожился, затем неуверенно произнес фразу явно на другом языке. «Нет, этого я тоже не понимаю», — к сожалению, покачал головой Берестин. Но то, что потерпевший туземец не кидался на него в рукопашную и вообще не выглядел настроенным враждебно, сильно обнадеживало. Правда, бдительности Алексей не терял, мало ли какие у них обычаи. Дальнейшие действия пилота подтвердили первое впечатление. Он явно не собирался видеть в берестине врага. Поняв, что речевой контакт не налаживается, Волгалец замолчал, подошел к транспортеру вплотную, потрогал броню, обошел вокруг, с интересом присел перед гусеницей, обернулся к Алексею и что-то спросил. Берестин уловил вопросительную интонацию и обрадовался. «Значит, взаимопонимание в принципе возможно». Абориген сопроводил свои слова движениями рук вправо-влево. Надеясь, что понял правильно, Алексей ногами вперед нырнул в люк, нажал кнопку стартера. Из трубы с грохотом ударил столб синего дыма, и пилот невольно сделал шаг назад. Берестин на первой скорости проехал метров двадцать, показал повороты, переключился на задний ход и вернулся на место. Заглушил дизель и вылез. Демонстрация явно восхитила туземца, и он вновь разразился длинной тирадой. — Нет, приятель, так у нас не получится, — ответил Алексей. — Начинать надо как-то по-другому. Он подвел летчика к дирижаблю, показал на тело его товарища, сделал скорбное лицо и вновь развел руками.